Немец на меня автомат наставил, сейчас будет стрелять. Резко просыпаюсь с мыслью: "Слава тебе, Господи, жив". Мне повезло. Я попал в период затишья на фронте и в атаку не ходил. Несколько раз ходил за языком. Правда, штрафники пронюхали, что я лётчик, и стали меня оберегать. Мы захватим самолёт, а ты его будешь пилотировать. Мартина собрали на митинг или ещё для чего, не помню. Когда стали расходиться, дал банус наряд. С тяжёлой контузией я оказался в госпитале. Провалялся около месяца, а уже оттуда был направлен в учебно-тренировочный авиаполк в Киноль-Черкасы Самарской области проходить боевое применение. Около месяца мы там пробыли и полетели на фронт. Меня определили в 311-ю штурмовую авиационную дивизию 953-й штурмовой авиационный полк на должность лётчика».